Глава 29 Подобрав в последнюю крошку того, что в тюрьме называлось хлебом, мышь несколько секунд сидела, уставившись на узника неподвижными черными бусинками глаз. Словно ожидала, не будет ли на этот раз прибавки. Тельман чуть слышно, так чтобы это не долетело до ушей надзирателя, свистнул. Мышь повела мордочкой и уселась на задние лапки. Тельман хорошо знал, что теперь она будет охорашиваться, мыть мордочку. Лишенный свиданий, временами оставляемый без прогулок, посаженный на самое скудное питание, со здоровьем, подорванным голодом, холодом и темнотою до того, что иногда у него не хватало сил шевельнуть рукою, Тельман все же жил. Он жил и не сдавался. Он отказался от голодовки с того момента, как его перевели из тюремной больницы в обыкновенную камеру на обычный голодный паек, предназначенный всем коммунистам. Ему нужно было много сил. Он хотел сохранить их во что бы то ни стало для предстоящей борьбы. Он знал, борьба только начиналась, хотя каждый день, проведенный в заточении, мог показаться месяцем, каждый час допроса и пытки годом. Тельман знал, что на данном этапе борьба будет трудной. С одной стороны, весь полицейский аппарат нацизма, с другой он, узник, скованный по рукам и ногам, запертый в каменном мешке тюрьмы. Да, эта борьба могла показаться неравной, если бы он не чувствовал за собой силу тех миллионов, частицей которых был, силу немецкого народа, Трудового народа всех стран, всех национальностей, чем сыном он был. Он, Тельман, рабочий гамбуржец. Все, все, кто знает, что такое труд, его братья. Все, все, кто знает, что такое лишение, его друзья. Все, кому дорога свобода, кто борется за нее, его единомышленники, его боевые товарищи. С ним его партия. Партия бессмертных соотечественников Маркса и Энгельса. Партия последователей великого Ленина. Гиганта, подобного которому история не знала после Маркса. Он чувствовал, верил, знал. За ним величайшая из партий, когда-либо рожденных великим освободительным движением. Партия Ленина-Сталина. Так мог ли он чувствовать себя слабым? Даже здесь, в этой бетонной норе, даже с руками, изъеденными сталью оков? Как только силы позволили ему, Тельман встал на ноги. С каждым днем, увеличивая время, он стал ходить по камере. Три шага туда, три обратно, три туда, три обратно. Ходил, ходил, ходил, чтобы не дать ослабнуть мышцам, не дать распуститься телу, лишенному воздуха и света, здоровой пищи и прогулок. Ха! Они думали, что запереть его сюда значит сломить, если не духовные силы, то уж физические, во всяком случае. Нет. Они ошиблись. Ошиблись скоты. Он, Тедди Тельман, рабочий Гамбурга, Он знает, в какую сторону нужно смотреть, чтобы видеть восход солнца. Он знает, какой источник силы и надежд находится там, на востоке Европы. Одной мысли об этом было достаточно для того, чтобы во взгляде Тедди появился блеск. Железное здоровье и несгибаемая воля позволили Тельману пройти сквозь испытания, которые свели в могилу других». И, как бы ни ослабевало временами его тело, ум оставался ясным и работал неустанно. Даже невозможность делать записи не лишала его способности запечатлевать в памяти мысли по сложнейшим вопросам. Он изобрел мнемонический прием, позволявший ему с большой точностью воспроизводить то, что было продумано и мысленно записано несколько дней, даже недель назад. Сформулированную и отточенную мысль он слово за словом записывал воображаемым пером на стене, стараясь в едва различимых трещинах и извилинах бетона отыскать сходство с начальной буквой фразы. Так, строка за строкою, возникал на гладкой стене призыв, направленный против попыток фашистов обмануть немецкий народ перед выборами и заставить его голосовать за Гитлера. Он знал, что та связь с миром, которая у него еще есть, недостаточно, чтобы передать товарищам на волю эту статью. Хорошо, если удастся сообщить хотя бы две-три руководящие мысли. Но вместе с тем он знал и другое. Общественное мнение мира, борьба антифашистов Европы, Америки и Азии заставили гитлеровцев выпустить на свободу Димитрова. Значит, сила антифашистского фронта огромна, и она растет, крепнет. Может быть, и ему удастся вырваться из этих стен? Вырваться из тюрьмы. Надежда на это была так несокрушима, несмотря на кажущуюся безнадежность положения, что Тельман сравнивал ее иногда с единственной яркой звездочкой, горевшей на черном небосводе, простиравшимся над Германией. Оставаясь подчас едва различимой, она все же освещала для него всю первобытную темноту, в которую фашизм низверг его несчастную родину. Свобода, жизнь, борьба. Нужно было жить ради борьбы, бороться ради победы. В этом каменном мешке Даже в часы упадка физических сил он не переставал думать о том, что еще оставалось сделать для трудового народа, и о том, какую пользу он еще может принести отсюда, из стен тюрьмы, в борьбе за свободу Германии. О том, как помочь партийным товарищам поддержать в них силы для борьбы, селить в их души веру в успех, в неизбежность конечной победы над фашизмом. самые трудные минуты, где-то далеко-далеко, в темной вышине, загоралась эта чудесная звездочка. И как в прекрасной сказке, написанной рукою сурового, но правдивого автора, истории, почти на каждый призыв Тельмана проходил сквозь бетонные стены тюрьмы и цензуру гестаповцев неуклонный ответ». «Мы слышим, Тедди! Мы стоим на посту!» Подчас это казалось почти невероятным, но это было так. Партия не теряла связи с Тельманом. Иногда известия с воли сильно запаздывали. Но так или иначе, он узнавал почти все главное, что случалось в стране и даже далеко за ее пределами. В отечестве трудящихся, В СССР иногда случались провалы в цепочке тюремной почты. Проходили дни без связи с миром. Тогда Тельман отдавался воспоминаниям. Легко и складно текли они в мозгу под неустанный ритм собственных шагов. Едва уловимый шорох войлочных кот подталкивал мысли, как удары маятника больших часов. мысли бежали назад в пережитое тельман уносился воспоминаниями в далекую прекрасную москву он бродил по ее гигантским стройкам склонялся к стремительно вращающимся станкам ударников шутил с ткачихами трёхгорки проводил ночи в спорах с товарищами из франции и китая испании японии италии и канады. с товарищами по партии, стекавшимися со всех концов необъятного мира, чтобы своими глазами видеть, как рождается общество, о котором мечтали поколения борцов за социализм. Тельман представлял себе зал, где собрались участники последнего пленума исполкома Коминтерна, на котором ему довелось присутствовать. Он мысленно останавливал взор на лицах товарищей, слышал их голоса, вспоминал доклады одних, страстные реплики других. Вот он видит, поднимается председатель и прерывает стоящего на трибуне Клемента Готвальда. Слово предоставляется для внеочередного сообщения товарищу Пику. Тельман снова слышит голос Пика. Из Берлина по телефону сообщают. Рейхстаг оцеплен полицейскими отрядами. Подступы к центру города наводнены сотнями полицейских. Занято чуть ли не все здание. Клару Цеткин вводят в зал двое товарищей. Товарищ Клара открывает заседание большой речью. Когда воспоминания Тельмана доходят до этого места, он невольно улыбается. Ему кажется, что он отчетливо слышит знакомый страстный голос Клары, обращающейся к депутатам последнего парламента Германии. В напряженном молчании огромного зала, где не шелохнувшись сидят ошеломленные депутаты, отчетливо слышно каждое слово Клары. Рейхстаг собирается в момент, когда кризис гибнущего капитализма обрушивает всю тяжесть жесточайших страданий на широкие трудящиеся массы Германии, на миллионы безработных, на голодающих. Зимою прибавятся новые миллионы безработных. Политическую власть в Германии захватило в настоящее время через голову Рейхстага президентское правительство которая является подручным тестированного монополистического капитала и крупных аграриев, правительство движущей силой которого является генералитет Рейхсвера. Тельману кажется, что он видит лица потрясенных речью членов правительства во главе со Ошлейхером, видит помертвевшие маски Попена и главарей гитлеровской шайки. Никто не решается прервать оратора. Рейхстаг должен осознать и выполнить свой основной долг – свергнуть правительство, которое пытается, нарушая Конституцию, устранить Рейхстаг. Он должен привлечь к ответственности президента страны и министров, Тельману кажется, что он слышит, как тяжело дышит судорожно вцепившийся в подлокотники Геринг, как нервно барабанит пальцем Геббис, как шепчет что-то про себя сидящий, подобно зловещей черной кукле папен Тельман отчетливо ощущает многозначительность паузы, сделанной Кларой. Над головами депутатов повисает звенящая от напряжения тишина. Но поднимать против правительства обвинения перед Верховным судом равносильно тому, что жаловаться дьяволу на черта. Свержение правительства Рейхстагом может быть только сигналом к наступлению к развертыванию классовых сил вне парламента. Однако развертывание вне парламентской активности трудящихся не должно ограничиваться свержением антиконституционного правительства. Оно должно быть направлено дальше, к свержению буржуазного государства и его основы капиталистического хозяйства. Какой молодец наша вечно молодая Клара! Она уже тогда поняла, что это последняя легальная трибуна коммунистов в Германии на долгие годы. И она говорила немцам всё. Она говорит... и никто не решается ее прервать. Борьба трудящихся масс против отчаянной нужды является одновременно борьбой за полное освобождение. Это борьба против порабощающего и эксплуатирующего капитализма, за освобождение, за социализм. Ах, Клара! Дорогая, умная и всегда такая смелая Клара! Как хочется склониться к перед твоими сединами и почтительно поцеловать твою руку, которую ты сейчас так угрожающе сжала в кулак, протянутый к скамьям нацистов. Я открываю Рейхстаг по обязанности, в качестве старейшего депутата. Я надеюсь дожить еще до того радостного дня, когда я в качестве старейшего открою первый съезд советов в советской Германии». «Да». Придет этот радостный день. Непременно придет. Даже если для этого понадобятся страдания и жертвы, борьба в неслыханно трудных условиях на протяжении многих лет. Только бы сохранить партийные кадры, объединить вокруг них всех антифашистов в единую крепкую армию. Победа придет. Честь немецкого народа будет спасена в борьбе с фашизмом, Победой над ним. Кончаются дни разобщенности. С воли снова приходят вести. Приведенная ими в движение мысль Тельмана возвращается от воспоминаний к действительности. Он принимается взвешивать, анализировать. В рапортичках тюремщиков, каждые 10 минут заглядывающих в глазок камеры номер 347, И за дня в день стоит одно и то же слово «Ходит, ходит, ходит». Он ходит и думает. Его мысли неизменно прикованы к немецкому народу, к судьбам немецкой революции, к родной партии, ушедшей в глубокое подполье, но продолжающей бороться и руководить всеми передовыми силами Германии в борьбе с коричневой чумой гитлеризма. Тельман давно научился правильно смотреть на историю. Судьба шайки разбойников, хозяйничающих в Германии, не должна стать и не станет судьбою немецкого народа. Чего бы Тельман не отдал за то, чтобы не в отрывочных сообщениях с воли, а своими глазами прочесть анализ положения, данный Сталиным на съезде Великой Ленинской партии. Тельман уверен, что немецкой и русской народы ничто не разделяет. Он твердо верит тому, что именно русский народ придет в беде на помощь немецкому народу. Тельман глубоко верит тому, что настанет время, когда прозревший немецкий народ с надеждой обратит взоры к Москве, именно оттуда протянется могучая дружеская рука, которая выведет немцев из бездны мрака. Мрак... Мрак кругом. Гитлер безумствует в Германии, Муссолини бесчинствует в Италии, Скользкая козявка Мосли ползает по Англии, Что-то отвратительное гнусавит во Франции Деларок, Брызжет ядовитой слюною в Мадриде Хиль-Роблес, Всюду куда ни глянь, Суетятся в Европе, как отощавшие клопы, И кликушествуют волосы, Социал-демократы и так называемые социалисты всяческих тонов и оттенков, смахивающие на фашистов. Они разлагают волю народа к борьбе. Они поливают революционный огонь масс водицей уговоров. И впереди всех, с лицемерными стенаниями и хныканьем, ползут на брюхи немецкие социал-демократы, и с ними ренегаты вроде Маслова и Фишер. Смешно. Сладкой розовой водицей своей лжи они хотят залить бушующее пламя свободы, все ярче и ярче разгорающаяся над Европой, надо всем миром. Отвратительно и смешно. Целые батальоны фашистских и социал-демократических так называемых философов-провокаторов изливают мутные потоки своей так называемой мудрости, наголово уставших народов? Они пытаются своими соглашательскими, лживыми, так называемыми теориями, при одном воспоминании о которых Тельман скрипит зубами от негодования, или своими нарочитыми перегибами влево подменить простую народную правду, которую несут на своих знаменах коммунисты. Лидеры социал-демократов, преступные дураки, Они уверяют, будто ЦК немецкой компартии не блещет теоретическими знаниями, будто по одному этому он не может взять правильной линии в борьбе. Дураки-скоты! и Тельман и здесь, тюремной камере, с гордостью поднимает голову при воспоминании о том, как несколько лет назад в Москве, обращаясь к ним, немецким коммунистам, Сталин сказал, что нынешний ЦК Германской Компартии есть ЦК Ленинской. Да, именно так сказал Сталин Ленинской ЦК. Вот путевка, с которой можно пройти сквозь любые бои. Вот знамя, под которым не склонишь головы ни при каких опасностях. Он, Тельман, не пророк. и никогда не воображал себя пророком. Он не знает, что будет завтра с ним самим. Может быть, и его собственную кровью будет обогрено знамя, которое он с такой гордостью нес столько лет. Этого он не знает, но он будет твердить везде всегда, на трибуне митинга, и под топором палача знамя Ленина Сталина победит». Такова судьба мира. Пророчество? Да, если вам угодно так называть неизбежность истории. Стиснув пальцы скованных рук, Тельман напряженно вспоминает. Изменил ли он когда-нибудь, словом или делом, тому, кто дал ему в Москве эту замечательную путевку, Ленинской ЦК, Тому, кто после ухода от них бессмертного Ленина ведет коммунистические партии Германии и Франции, Италии и Испании, Англии и Индии, Америки и Китая? Тому, кто является продолжателем дела бессмертного Ленина? Что значит быть вождем Ленинской партии? Это значит, так же как Ленин, «никогда». ни в большом, ни в малом, не обмануть рабочих. Никогда ни на волос не позволить разойтись своим делам со своими словами. Быть коммунистическим вождем – это значит высоко, как Ленин, держать свой авторитет вождя. Суметь, как Ленин, снискать и сохранить нерушимой и непоколебимой веру массы. Быть бесстрашным в бою за дело народа и беспощадным к врагам народа. Не знать, что такое паника и сохранять ясный ум в любых обстоятельствах. Быть правдивым и честным. Всегда, везде. Как Ленин и Сталин. Как бессмертный Ленин. Как великий Сталин. Тельман ходит по камере и думает... думает. Железный человек, пронесший сквозь тьму и пытки прежнюю остроту мысли, неукротимость духа. Удивительный человек, которого боятся палачи. Они боятся его, сидящего в тюрьме, ничуть не меньше, чем боялись тогда, когда он был на свободе. Словно его воля отсюда». Из каменных стен тюрьмы переносится в миллионы рабочих сердец Германии. Три коротких шага вперед, три назад. Несколько движений скованными руками, чтобы заставить циркурировать кровь. И снова три шага вперед, три назад. Тельман останавливается под загороженным решеткой оконцем. Сквозь мутное стекло виден кусочек неба. Оно черным покровом нависло над тюрьмой. Надо всей Германией. Но вот одна за другою загораются в нем звезды. Вот звезда надежды. Вот правды. Вот добра. А вот вспыхивает и далекая, но ярко сверкающая между остальными звезда победы. Как быстро она приближается. На миг Тельман становится просто человеком, которому хочется крикнуть «Скорей же! Скорей! Чтобы и мне увидеть!» Только на миг. Снова стиснуты зубы, и, прильнувший к глазку тюремщик, видит лишь упрямо шагающего по камере заключенного. Три шага вперед, три назад. Победа придет тогда, когда ей должно прийти по закону истории. В масштабе истории... Скоро.